Глава 8 Нечто новое. Тащить с собой крупную армаду, даже лететь флотом в несколько кораблей, я не отважился. Очень боялся вспугнуть незваных гостей. Что касается скромного количества бойцов и мехов, что я взял с собой, так и у противника база совсем миниатюрная. Судя по описаниям геологов, я пришёл к выводу, что это даже и не полноценная база, а так аванпост с ангарами для мехов. Причём мехов там вмещается не больше пяти, даже учитывая их скромные размеры. Короче говоря, я совершенно не переживал по поводу предстоящего сражения. Уверен, двух моих мех-кулаков будет более чем достаточно, чтобы не просто расправиться с противником, а сделать это быстро, без лишних потерь. Сам план операции был прост. Спускаем и садим корабль подальше от аванпоста неизвестного противника, до цели добираемся по поверхности, чтобы нас не засекли раньше времени. Причём по поверхности добираться будем не мехами, а с помощью специальных транспортеров, предназначенных для перевозки боевых роботов. Так будет быстрее и снова-таки незаметнее. В случае же проблем воители будут в мехах. Запустить боевые машины они смогут в считанные секунды, ровно как и вступить в бой. Сказано. Сделано. Едва только мы успели выгрузиться, как наш корабль взмыл в небо. Ему предстояло выйти на орбиту планеты и прикрывать нас оттуда. А ещё он был нужен именно там, на случай, если противник вдруг решит сбежать. Когда они покинут планету, их будет ждать очень неприятный сюрприз. Что касается нас, воители моего отряда, мы быстро погрузили меха в транспортеры. Сами залезли в кабины, после чего наш караван двинулся в путь. К горам, в которых обосновался противник, добраться было несложно. Поверхность планеты в целом была ровной, да и сами транспортеры были повышенной проходимости. Так все встречающиеся по пути преграды мы с лёгкостью преодолевали, толком не снижая скорости. Высадились мы вечером, и, по моим прикидкам, ранним утром должны были быть на месте, 4 или 5 утра. Идеальное время для неожиданной атаки, ведь часовые в такое время уже вовсю борются с дремотой. В это время наступает самая темнота, являющаяся верным признаком скорого рассвета. А главное, благодаря ей мы подобраться сможем максимально близко. Впрочем, на это особо рассчитывать не стоит. Уверен, у нашего противника есть что-то получше, чем визуальное наблюдение. Нас однозначно засекут, но будет уже поздно. Я, если честно, опасался, что мы будем обнаружены ещё на подходе или вообще во время марша. Но противник оказался на удивление безалаберный или же чувствовал себя на этой планете в полной безопасности. Настолько, что даже не озаботился расстановкой наблюдательных постов, или хотя бы какой-то система охраны, которая будет следить за подступами к их базе, а в идеале и за орбитой. Но опасения оказались напрасными. Мы добрались до подножия гор, где было решено активировать мехов и до базы врага двигаться уже на них. Я следил за монитором сканера, при этом контролируя движение своего горбуна. Наш отряд как раз карабкался на гору по довольно крутой и узкой тропе из-за чего отряд вынужден был растянуться, и мы шли один за другим. Как всегда бывает в подобных случаях, в голову лезли не особо приятные мысли. Вот, например, что если по нам сейчас ударят? Придётся туго. Может быть, зря я заморачивался, и стоило атаковать базу врага с ходу рухнув им на головы прямо с орбиты? К чему все эти подкрадывания? Однако я тут же ответил на свой вопрос. Мало ли, как там всё устроено у противника а вдруг имеется система ликвидации базы. В таком случае, десантировавшись прямо туда, мы окажемся в эпицентре взрыва. Рисковать так собой или своими людьми я не хотел. К тому же при таком плане атаки шансы взять языка были чрезвычайно низкими, а мне нужен был пленник. Я хотел понять, кто же это такой заявился ко мне в баронство, а главное, на кой чёрт они тут обосновали свою тайную базу. И, руководствуясь именно этими задачами, я и принял решение атаковать с земли. Что ж, как бы теперь за это не поплатиться? Мой мех, медленно переставляя ноги, добрался до широкого плато, на который вела дорога. Тут же собралась часть отряда, дожидаясь остальных. Едва только мой мех оказался на площадке, я гляделся и заметил, что отсюда, в вглубь гор, ведут сразу несколько дорожек. Нельзя сказать, что карта, которую нам предоставили геологи, была сверхточной. Как раз наоборот. Она изобиловала белыми пятнами. Так вот, судя по направлению, куда вели обнаруженные дорожки, все они так или иначе выходили к базе врага. Как бы ни оказалось так, что пока мы будем двигаться по одному из путей, противник, обнаружив нас, попытается сбежать по-другому. Куда сбежать? Да какая разница, просто уйти подальше и спрятаться а, быть может, добраться до корабля, который где-то припрятан. В конце концов, как-то же сюда доставили технику и строение базы. Я принял решение разделить отряд. Двинем сразу по всем дорогам. А если кто-то выйдет к цели раньше, подождёт остальных. Конечно, в таком случае существовал риск, что мы будем обнаружены, и неожиданной атаки не получится. Но пусть лучше так, чем дать возможность противнику сбежать. Лёгкий шорох в наушниках вдруг оборвался. Заговорил Маркус. «Наблюдаю цель. Вижу двух противников. Скорее всего, патрулирует периметр. Принято. Оставайся на месте». Ну вот, отряд Маркус уже добрался до места, а вот наши с Серым всё ещё бродили среди гор. Дорожка, по которой шёл мой отряд, постоянно петляла, то резко поднималась вверх, то вдруг неожиданно падала. Но мы упрямо двигались вперёд. По моим прикидкам, до базы было недалеко если мы вообще к ней выйдем. «Наблюдаю цели. Заняли позиции. Ждём». Послышался голос Серого. «Принято. Всё ещё в движении. Ожидайте». Ну вот, Серый тоже добрался до базы. И? Я оказался прав. Как минимум две из трёх дорожек, или скорее троп, вели к базе неизвестных. Иначе говоря, существовал большой шанс того, что как только начнётся заваруха, они попытаются уйти. Уж когда поймут, против кого предстоит вести бой, то однозначно попытаются сбежать. «Огневой контакт с противником! в виду бой!» Вдруг завопил Маркус. «Вот же чёрт, нас всё-таки засекли!» «Вступаю в бой!» Тут же отрапортовал и серый. «Что такое? Большинство бойцов моего отряда уже начали сражение, а мы всё ещё на этой проклятой тропе, которая не пойми, куда ведёт и где заканчивается. А ведь вдруг приведёт к какому-нибудь обрыву или тупику. Что тогда?» придётся возвращаться назад. Это потеря времени, это лишняя жертва среди бойцов, которые уже сражаются. Пока я ужасался последствиям и представлял возможные проблемы, тропа перед нами в очередной раз вильнула. И идущий впереди меня мех одного из бойцов скрылся за скалой. Мой карбон последовал за ним. Крутой поворот тропы сопровождался близко подступившими скалами, через которые мой мех еле проскользнул. Но зато мы были в ущелье среди гор, а в центре его была база противника. Чуть дальше и левее, то и дело ярко вспыхивало. Видимо, там и началась битва. «Боевой порядок, направление 8, огонь по готовности!» Я отдавал команды одну за другой. Но моим бойцам будто и не нужно это было. Прежде чем я закончил раздавать приказы, они уже выполнили главное. Выстрелили мехи в боевой порядок и синхронно пошли вперёд. «Ну что же, теперь повоюем». Шесть наших машин всё ещё сражались с двумя мехами противника, и это вызвало у меня немало удивление. Бо ведь начался давно. Судя по всему, один из вражеских патрульных засёк наших на подступах к базе и открыл огонь. К нему потянулся напарник, и они вместе пошли на группу Маркуса. Но далее в дело вступил Серый со своими бойцами. Две группы, в каждой из которых было по три наших машины, замечут тяжёлых машины. И они до сих пор не справились с двумя противниками, чьи роботы явно относились к лёгкому классу. Как так? Моя же группа как раз вышла на точку, с которой можно было вести прицельный огонь по вражеским мехам, и бойцы, даже не дожидаясь моей команды, начали стрелять. Я точно видел, как несколько ярких лучей ударили в одну из вражеских машин, однако точные попадания будто бы не причинили никакого вреда. Противники продолжали сражаться, как ни в чём не бывало. Более того... На их мехах я не заметил вообще никаких следов повреждений. Что за чёрт? Моя гаусс-пушка плюнула снарядом в машину, которую я выбрал в качестве цели О, да ведь совсем другое дело. Снаряд угодил в руку возле плеча, и конечность робота отвалилась, будто этого только и ждала. Следом за мной ещё один боец использовал кинетическую пушку. И вот уже снаряд из неё, угодив в спину вражеской машины, опрокинул робота на землю. Я видел, как пилот пытается поднять своего робота. Но попытки его оказались тщетны. Мех Маркуса был достаточно близко, и Маркус просто направил своего робота к недобитому противнику. Тот как раз пытался подняться, но нога робота Маркуса опустилась на него, придавив к земле. Я видел снопы искр, чёрный дым, поваливший от вражеской машины, а затем полыхнуло так, что светофильтры на мгновение затемнели все вокруг. Когда вновь прояснилось, вражеской машины уже не было. Но и мех Маркуса досталось, ему оторвало ногу, и теперь огромный мех будто величественная статуя. Лишившаяся опоры медленно завалилась на бок. Ничего себе взрыв! Что там так сдетонировать-то могло? В этот момент все наши три группы сосредоточенно вели огонь по второму патрульному. Он словно бы плясал под градом снарядов и в вихре энергетических лучей, чудом избегая попаданий. Но его везение быстро исчерпалось. Вот один снаряд попал в плечо, развернув машину, лишив пилота на несколько секунд управления. Вот второй снаряд попал в живот. Следом сразу несколько лучей угодили в него, выжигая броню. Я не отследил, как именно всё произошло. Лишь потом на записи разглядел, что кто-то из наших пальнул из крупнокалиберного орудия. И именно этот выстрел поставил жирную точку. Вражеский мех исчез в не менее яркой вспышке, чем та, что случилось, когда Маркус раздавил его товарища. С вражескими машинами было покончено. Но три! Три наших машины были повреждены. машина Маркуса при взрыве первого патрульного, а ещё две, которые подошли слишком близко ко второму патрульному. Их здорово потрепало взрывом вражеского меха, и хоть роботы остались в строю, однако были в таком состоянии. «Счастью, нам больше сражаться не пришлось. Вопреки ожиданиям, больше на базе мехов не было. И тут я с ужасом осознал, что бы случилось, если бы здесь, на вражеской базе, были бы ещё противники. Те двое, что тут имелись, смогли дать нам прикурить. Здорово нас потрепали. А что бы сделали, пять таких машин или десять? Да, наверное, надо завязывать с привычкой обходиться малыми силами». «Когда-то, как сейчас, я просчитаюсь, мне, в отличие от сегодня, не повезёт. И тогда...» «Лейтенант лор позвал я одного из подчиненных «Да, ваша милость! Выставите охранение Есть! Маркус Серый, берёте бойцов, идём осматривать блокпост!» Понял. Синхронно отозвались оба. Но не тут-то было. Взрыв огромной силы накрыл нас. Взвала система оповещения, на экране побежали строки предупреждений. На мостике моргнул свет, часть экранов отключилась, откуда-то сверху на меня полетели искры. Все вокруг затрещало, заревело, а затем я почувствовал, что мой мех падает. Прежде чем я успел хоть что-то сделать, свет на мостике погас, все экраны отключились, а затем случился удар, который мигом выбил из меня сознание. Очнулся я в полной темноте. Долго пытался сообразить, что произошло, но в голове всё крутилось и вертелось. Собрать мысли вместе никак не получалось, как и сосредоточиться на чём-то конкретном. Более того, на меня накатывали волны тошноты. Я не знаю, быть может, даже провалился несколько раз в беспамятство. Когда в очередной раз пришёл в себя, стало немного легче. Хотя бы соображать смог. Так, я на мостике своего меха, судя по тому, как я вешу на ремнях, машина завалилась лицом на землю. Но что случилось? Как-то вышло. Ведь противников рядом не было. Но ведь что-то ударило по мне. И что с другими бойцами? Последние события кадр за кадром пролетали перед глазами. И меня осенило догадкой. Взорвался тот самый пост Вернее, сам уничтожился. Точно именно так? Но что с другими бойцами из моего отряда? В этот момент я услышал глухие удары, будто кто-то снаружи меха бил по нему чем-то железным. Удары были отдалённые, но точно доносились извне. Кто это? Друзья пытаются выковырять меня из мёртвого меха, или же враги хотят добраться и убить? Я принялся расстёгивать ремни, которые удерживали меня в кресле в подвешенном состоянии. К сожалению, руки и пальцы не желали слушаться, и с простейшей, как казалось, задачей, Я промучился несколько минут, но всё же справился. Правда, мой затуманенный мозг слишком поздно сообразил, что произойдёт после того, как удерживающие меня ремни исчезнут. Так что рухнул я, едва успев сгруппироваться и закрыть лицо руками. Всё равно на панель управления и с неё в лобовую часть мостика я рухнул со всего размаха. И все мои попытки защититься мало к чему привели. Удар в живот и грудь о панели из-за чего у меня перехватило дыхание, а затем ещё и контрольное, когда я упал в лобовую часть, ставшую сейчас полом, вновь заставили меня потерять сознание. В этот раз я очнулся от того, что меня кто-то тормошит. «Ну же, босс, давай, приходи в себя!» «Маркус!» Я, распахнув глаза, с горем пополам смог сфокусировать взгляд и разглядеть того, кто пытался привести меня в чувство Фу, жив. А я уж думал, что случилось. Эти уроды свой ванпост подорвали. Рвануло так, что все мехи, как кегли, снесло. Потери есть? Нет, парочки бойцов пролетело не слабо, как и тебе, но все живы. А ванпост... Хоть что-то осталось? Серый рыскает по кругу, но вряд ли что-то найдётся. Бахнуло знатно. Это да, разрывом сбило с ног мехов, значит, действительно бахнуло прилично. Я уже связался с кораблем так что потерпи, босс, они скоро прилетят, и мы мигом тебе в лазарь доставим. Смотрите, тут всё. И остальные бойцы. Да сделаем, сделаем, не переживай. Кажется, в тот момент я вновь потерял сознание. Когда я очнулся, чувствовал себя намного лучше, чем в прошлый раз оглядевшись я понял, что нахожусь в корабельном лазарете. Ну что же, уже хорошо. В этот момент в отсеке появился врач. «А, ваша милость!» «Вы очнулись. Как вы себя чувствуете?» «Сносно. Лучше, чем раньше». «Это хорошо». «Что там с аванпостом?» «Я сейчас же позову ваших воителей, но...» «Им что-то удалось найти? Вам что-то известно?» «Я не в курсе». «Насколько мне известно, после взрыва мало что осталось, и...» «Ну, не томите!» «Останки вражеских боевых мехов уже доставили на корабль, и я с уверенностью могу сказать, что в них не было пилотов». «Как это?» «Вот так? Эти машины были автономными или управлялись дистанционно?» «Вы уверены?» «Абсолютно. И да, ещё момент. С вами пытается связаться господин Артус. Он требовал вас срочно разбудить, но я отказался». Он приказал немедленно сообщить ему, когда вы очнётесь, так как... «Артус! Немедленно свяжитесь с ним и сообщите, что я готов его выслушать!» У меня было очень нехорошее предчувствие. И когда врач вернулся, передал мне коммуникатор, когда я увидел лицо Артуса, сразу понял. Я не ошибся. Новости действительно плохие.